Он почти всю ночь не спал, думал о покойнике, о себе самом, о слепом не Фёде. Когда он шел к реке умываться, Филька всегда умывался с мылом. Его внимание обратила группа беспризорников. Они то прятались в кустах, то сходились в кучи и, проделав какую-то игру, быстро разбегались. «Это что?» – спросил он. Фабзауч, ответили ему со смехом. Филька стоял столбом и ничего не понимал. Потом догадался, что это своеобразные курсы воровства. Какой-то незнакомый Филь Кишкет сдавал экзамен на карманника. Его звали Костя Шарик. Он был толстенький, лет 13, Подросток с красивой, круглой, быстроглазой мордочкой и пухлыми губами. Одет он в матросскую рубашку и черные в заплатах брюки-клеш. Босой. Он ловко вырезывал у товарищей карманы. Проворно передавал краденое соседу, а тот другому беспризорнику. Кость шарика схватывали мельтоны, но улик не было, и он выходил из воды сух, как гусь. Подошедший к Фильке Степка стукни в лоб, давал ему как спец исчерпывающие объяснения. «Гляди, гляди, крутится. Это он в трамвае карман режет. Видишь, барыню обчистил. Видишь, часы у гражданина снял. Гляди, гляди, перетырку делает». Видишь, двое с задней площадки винта дают. Филька тут узнал, что внутренний карман называется скуло. Левый карман зовется левяк. Квартиры это карманы брюк. Сидор мешок с вещами. Скрипуха скрипучая, корзина с крышкой. Входи в круг, учись, чего стоишь? И я на это не способный. Повиноватому улыбнулся Филька и пошел к реке. Степка, стукни в лоб, злобно сплюнул и присвистнул ему вслед. Филька умылся, захватил с собой ламтище хлеба и направился в город разыскивать слепца Нефеда, чтобы привести его сюда. А после похорон Филька, пожалуй, бросит безпризорников и уйдет с дедом в бродяжью жизнь. Да-да, он так и сделает. Так лучше.